Глава 35 В этот раз Лина зашла в офис спокойно, сразу воспользовавшись черным ходом. Репортеры торчали у больницы и у дома Тимура. Вопреки предположениям Егора, их не было у квартиры. Не знали или была записана не на него. Лина отвечала на звонки, переносила встречи и знакомилась с копией материалов от юристов, приготовленных для развода. Сегодня, после обеда, она отправится в ЗАГС и в суд. Она повернула голову на открывшуюся дверь. В дверях стояла заместитель Тимура. «Ангелина Николаевна, хочу подбросить вам работу». Объемные папки с трудом вмещались в руки исполняющие второй день обязанности бизнесмена. Лина натянула на губы улыбку, пытаясь отказаться вежливо. «У меня она есть». Шатенка не отступала. Она прошла внутрь и сбросила ношу на край стола секретарши, сопроводив словами. «Ваша работа лежит в больнице по вашей же вине. Нужно оцифровать кое-что из архива». Лина усмехнулась. «Сожрать ее не удастся. Хватит. Робкую Фролову больше никто не увидит». «Я Тимура Аркадьевича не резала. Он за меня заступился». «Неразобранные архивы у предприятия, изначально работающего с компьютерами?» Она чуть наклонила голову, выплевывая по слогам. «Отнесите в отделы, которые не сделали это вовремя. У каждого свой фронт работ!» И кивнула на стопку папок. «Этот точно не мой. Я указываю, что ваше, а что нет. Нечего прохлаждаться. Второй день наблюдаю, как вы поздно приезжаете и рано уходите из офиса». — Есть график, извольте его придерживаться. — А вот это не вам решать. Лина вышла из-за стола. — Документы заберите, и я после обеда еду в больницу к боссу и по делам. Она подцепила бумажную стопку и вложила в руки опешившие от наглого отпора начальницы. — Все претензии к Тимуру. Когда его выпишут? Лина специально назвала шефа по имени, подчеркивая пока несуществующую связь. Он меня нанимал и очень четко объяснил мои обязанности. Она взяла сумку и накинула пальто. Несколько шагов до двери. В восстановившейся тишине раздавался стук каблуков до сопения зама, обалдевшей от наглости секретарши. Она остановилась на пороге, поторопив. — Вы идете или как? Щелчок ногтем по циферблату часов. — Время обеда. Меня уже ждут внизу. Лина заходила в лифт с гордо поднятой головой, отвечая усмешкой на осуждающие взгляды. Вслух за ее спиной, как было раньше, никто не шептался. Она села в машину Егору, служебного входа, виновато проговорив. «Напрягаю тебя который день подряд». Он выруливал к воротам, наблюдая за вытянутыми лицами журналюку главного входа. «Ничего страшного. Успеваю». Тимур сделал бы все для меня при таких обстоятельствах. Егор завернул на стоянку ресторана с хорошей кухней. Столик заказан заранее. Сначала поедим, потом встретимся с адвокатами. Незачем бегать самой по судам. Лина шла по сверкающему чистоту и уютному залу, купаясь в восхищенных взглядах мужчин. Темно-зеленое строгое платье подчеркивало стройность фигуры и цвет больших глаз. Настроение поднималось с каждым шагом. Они ели вкусную еду, а в голове роились мысли о Тимуре. Даже бульон не принести, пока не получат разрешения. «Как думаешь, ему отдали телефон?» Егор усмехнулся. Второй день, находясь рядом с красивой женщиной, он слышит слова о другом мужчине. «Переживаешь, что до сих пор не позвонил?» Она отвела взгляд, проговорив со вздохом. «Сегодня день Икс. Узнаю, нужна я ему или нет. Послушает маму или поверит в меня?» Егор не спеша выпил сок. «Сколько раз повторять, что друг не разбрасывается словами о женитьбе? Поверит тебе, а не Альянсу Раисы Максимовны и Илоны. Даже не сомневайся!» Она гоняла по тарелке лист салата, наконец решившись сказать вслух, что мучила. Он ни разу не признался в любви по-настоящему, что удобно говорил, что когда-то сильно любил тоже, но хотелось бы знать, такую, как сейчас, с ребенком, проблемами, страхами, любит ли, или решил выбрать меньшее из зол в память о прошлом. Егор разрезал стейк с кровью. Красный сок возле куска не способствовал разговору. Он поднял голову, взглянув в потерянные глаза спутницы. «Под нож зачем полез, если не любит?» Лина отвернулась в сторону, не в силах смотреть на мясо слабой прожарки. «Потому что настоящий мужчина. В этом у меня нет сомнений. Тимур – мечта для любой женщины». Помани, и каждая побежит за ним вовсе не из-за приятной внешности или мужской харизмы. В нем мощь чувствуется. — А во мне нет? — здоровяк усмехнулся. — Сколько он готов сделать, чтобы услышать такие слова в свой адрес? Она нахмурилась, тщательно подбирая слова. — В тебе настораживало что-то. Мы, девочки, чувствуем присутствие другой женщины. Это на подсознательном уровне. Знала, что ты не мой, но пыталась сделать вид, что это не так. Лина улыбнулась. Уже отпущена обида из-за обмана. Как раз время сделать анализ произошедшего между ними. До сих пор делаешь вид, что я для тебя что-то значу. Не желаешь принять, что не уходишь от жены не только из-за сына или ее отца, Неужели женился ради выгоды? Зная тебя, не поверю. Ты до сих пор любишь Ларису в глубине души. Он скривился. Видимо, очень глубоко. Настолько, что достать до той бездны не в силах. Она махнула рукой. Хотел бы уйти, ушел, наплевав на все. Терпеть ее характер нужна мощная причина. Вам надо сесть, поговорить и дать второй шанс друг другу. Советовать намного проще, чем сделать самой. Линии не хватало женского участия. Хотелось поболтать на бабские темы не по телефону. Она еще раз отправила СМС маме и Тане, указав новый адрес. «Вижу, ты наелась, раз начинаешь учить жизни». Егор рассмеялся. «Меня самого на сытый желудок частенько тянет пофилософствовать». Он заплатил по счету. Поедем делать тебя свободной. Потом поделишься опытом чувств при разводе. Могу сказать прямо сейчас. Я буду счастлива и свободна. Ты другой случай. Она не удержалась от хулиганства подстать настроению, показав язык. Учись на собственных ошибках. Лина удержалась, чтобы не отправить доставку из ресторана Тимуру. Сначала узнать, что ему нужно. Желание опекать и баловать рвалось из души, почувствовавшей свободу. Тепло на сердце при воспоминании об улыбке на губах мужчины. Она успела забыть о такой простой радости за долгие годы. Хотелось кричать, чтоб поняла, наверное, с первой встречи. «Люблю!» Но из гордости не скажет раньше, чем получит признание от черноглазого дьявола-соблазнителя. Лина не думала о Раисе Максимовне и Илоне. Обиды на мелкотравчатых, недостойных ее ненависти, ушли на второй план. Кто они, чтобы мешать им с Тимуром? Решать ему. Через пару часов Лина выходила из ЗАГСа, улыбающейся, счастливой, словно невестой из-под венца. Промозглый воздух с холодным осенним ветром не могли испортить настроение. Она не замечала грязных луж под ногами, накрапывающего мелкого дождя, обращая внимание на красоту красно-желтых деревьев в парке напротив. «Это тебе». Егор выпрямил руку, явив спрятанный за спиной букет. «Поздравляю». Он кивнул на небольшое кафе с яркой вывеской через дорогу. «Надо отметить». «Пока нечего. Первый шаг, но точно не последний». Лина с удовольствием вдыхала тонкий аромат мокрых роз. Адвокат сказал, что постарается развести в ускоренном режиме. Славик социально опасен не только для меня. Она притронулась пальцами к ткани пальто, покрытого мельчайшими капельками. Пригодились те справки с побоями. Спасибо огромное. Он вздохнул. Совсем немного и захочется есть. А так... Для ужина в хорошей компании есть повод. Лина взглянула на пискнувший смартфон. Улыбка осветила пухлые губы. Короткая. «Вы с Егором можете спокойно меня посещать». Она рассмеялась следующему сообщению в стиле Тимура. «По скрипту. Попроси врача. Пусть поставят тебе кровать рядом с моей. Мне нет лучшее лекарство». Егор тоже читал сообщение от друга. «Приезжайте с Линой. Очень хочу ее увидеть». Последние надежды рассеялись дымом. Оставалось, глядя в сияющие серые глаза, уточнить. «Ну что, отправляемся в клинику?» Она светилась от счастья. Пару минут не в состоянии говорить. Душа ликовала, сердце быстро колотилось. Тимур выбрал ее. Теперь не страшны любые выпады бешеных баб. Совсем скоро она станет невестой любимого босса и плевать на квартиру в ближайшем Подмосковье. Да, в больницу.